Глава одиннадцатая. Над землёй летели лебеди. Сердце выпрыгивало из груди, но показывать своё волнение я не хотел. «Это не вам», — сказал я с улыбкой и кивнул на тарелку, поставленную перед человеком в штатском. «Это второму герою вашего репортажа, вернее, третьему». «На сациве я не претендую», — усмехнулся пришелец и, протянув руку, собрал фотокарточки. У меня свое имеется. Ему было лет тридцать пять, ухоженный, спортивный, подтянутый, с голубыми глазами, темными волосами и ямочкой на подбородке, как у Евгения Мартынова, того, что над землей летели лебеди. Это хорошо, похвалил я, желая понять, а на что он, собственно, претендует. Любопытство ясное дело я тоже выказывать не собирался, хотя выяснить, кто такой этот лосчёный хлыщ, мне очень хотелось. Если от Ананаса Ананьена, то сколько еще людей вовлечены в эти дела? Естественно, у него должны быть и стопроцентно имеются помощники. Но выглядел этот Кент не как мент. Я ведь послал свои списки в три адреса. Так что теоретически парняга мог быть и от Ананьена, и из КГБ, и даже из ЦК. Да даже из того же МВД мог появиться конкурент. Ведь не сразу Ананас перехватил список. Ни один он мог оказаться таким ушлым. И что, не поинтересуешься, кто я такой? Неужели не интересно? Или скажешь, догадался? Меня больше интересует, что тебе надо. Прищурился я. Я так понял, что мы уже на ты перешли, да? Смотри, какой, улыбнулся он строгий. Расскажу, обязательно расскажу. Но и ты мне кое-что расскажешь. Идёт? Не знаю пока. Пожал я плечами и оглянулся, прощупывая взглядом помещение. Не советую, хмыкнул мой собеседник. Видишь, у столика рядом со входом моих парней. Там сидели два мордоворота, похожие на шварца. Заметив, что мы на них смотрим, они хмуро закивали головами. Прям войсковая операция, бросил я, отворачиваясь от качков. Качки с виду грозные, но часто бывают неповоротливыми. В голове понеслись мысли. Можно было бы попробовать уйти через кухню. но, наверное, и там меня ждали бы какие-то чувачки. Не сомневайся, у всех служебных и неслужебных входов и выходов стоят мои люди. Будто прочитал мои мысли этот шустрек. Прекрасная работа, похвалил я. Образцовая. Было ясно, что вступать в разговоры, переговоры придется, хочешь или нет. Не ради хохмы, наверное, они мотались во Владимир, устраивали там засаду, фотографировали, выслеживали, обкладывали шашлычную. Не просто так. Это мне было ясно. Но только вот разговоры бывают разными. Одно дело в непринужденной обстановке общепитовской точки, и совсем другое в унылых и мрачных казематах с накиданной на стены шубой штукатурки. А бывают еще встречи в тайных лабораториях, и хорошо еще, если просто с электродами энцефалографа на голове, а то знаем мы, какими могут быть эти научные исследования. Ничего особенного. Просто поговорим и все. Ну давай, кивнул я. Мы ведь вроде бы уже говорим, да? Спрашивай, отвечу как на духу, если буду знать ответ, конечно. А ты молодец, засмеялся он. Парень не промах. Неужели даже не волнуешься? Для начала хотелось бы понимать, с кем я разговариваю. Ну знаешь, я же сказал, не разочаровывай меня. Ты же не думаешь, что мы вот так на ходу парой слов перекинемся и все? Нет, ну вот, да и дай, заканчиваюсь дружком своим и поедем, с ним потом поговорим, если надо будет. Все понятно. В этот момент подошел Костя. О, удивился он, у нас гости? Старый знакомый. Кивнул с улыбкой тип и поднялся. Михаил, Константин, ответил Мур и протянул руку. Мы с Аней в одном классе учились. Очень приятно. Дружелюбно и с достоинством ответил Михаил. Неожиданная встреча, да, Саш? Вот мой столик рядом с вами. Поворачиваю голову, а тут Жаров сидит. Ну и сюрприз, думаю. Точно. Кивнул я и мрачно добавил: "Жизнь полна сюрпризов". Ну, я не прощаюсь пока, да? Потом ко мне поедем, как договорились. Чувак явно не хотел, чтобы я объяснял Косте причину его появления. Хочет чего-то непосредственно от меня. Собственно, чего он может хотеть, если он от Ананина, то ясно чего. А если он из другого места, то, то в принципе может хотеть точно того же. Значит, Муру надо все рассказать. Саш, ты сказал, что завтра уезжаешь, да? Как бы уточнил чужак. Вот козел. Много я знал обо мне. Может, и завтра? Пожал я плечами. Решения пока нет. Ну, тогда я тебе позвоню утручком. «Подвезу до аэропорта. Ты дома будешь или у Коффмана?» Я не ответил. «Что за Коффман?» — заинтересовался Костя. У него в глазах профессиональный интерес вспыхнул. Каждый опричник желает знать, где сидит фазан. «Ну ладно, я пошел, а то девушка моя заскучала», — улыбнулся Миша. «Так надо было и девушку!» — начал был Амур, но я не дал ему договорить. «Счастливо, Миша», — сказал я. «Рад был тебя увидеть». «Не прощаемся! Не прощаемся пока!» «Ну, не знаю. Может, и не прощаемся». «Что за Коффман?» — повторил, присаживаясь Костя. «Да есть один общий знакомый». «Понятно», — кивнул он. «Фамилия знакомая. У нас там одного упоминали на работе». «По уголовным делам?» — удивился я. «Нет», — отмахнулся он. «Там один опер АБХСникам помогал». «Да мало ли Коффманов в Москве!» Как Дона в Педро в Бразилии. Надо будет потом разузнать, но не здесь и не сейчас. Но как социви, воскликнул он, разливая вино. Я говорил, что орехи прямо из Грузии привозят. А я думал, наши московские используют. Мне сейчас, прямо скажем, не до орехов было. То, что этот Миша не стал меня брать прямо во время ужина, конечно, немного обнадеживало. В том плане, что не похоже было, что он собирается переть на пролом. С другой стороны, от него всего можно было ждать. Так у нас же не растут, недоуменно ответил Мур. Неужели? покачал я головой, думая совсем о другом. Яблоки на Марсе мы можем, а орехи в Москве и Подмосковье не можем, так что ли? Чего-чего? удивился мой одноклассник и подельник. Это я шучу, так, Костя, шучу. Я повернул голову и посмотрел на Мишу. Он улыбнулся, подмигнул и отсалютовал мне поднятым бокалом. «Пей, Миша, пей!» Заслужил бляха. Аппетит пропал. Поесть, конечно, было нужно, но удовольствие точно не предвиделось. «О, смотри!» Возбужденно воскликнул Костя, показывая в сторону входа. Я обернулся и увидел только что вошедшую Женю в сопровождении длинного худого парня. Я его узнал, видел на школьных фотках. «Колобок!» Женьки пришли! Пошли, прихватим. Зачем прихватывать? Пожалуй, я плечами. Им явно было хорошо. Они держались за руки, улыбались, сияли практически. В общем, выглядели счастливыми. Парень, впрочем, казался довольно мрачным, но он и на фотографиях таким был. Нет, ну надо же поздороваться. Пошли, Сань. Ну да, поздороваться было нужно, а заодно посмотреть, как Мишаны торпеды себя поведут. Мы встали и подошли к столу только что усевшихся одноклассников. Атмосфера в ресторане потеплела со времени нашего появления. Пропиталась дружескими восклицаниями, туманными взглядами, винно-коньячными парами и дымом сигарет. Стоял гомон, позвякивали приборы, там и тут то и дело из общего хора вырывались возбужденные голоса. Накачанные церберы напряглись и, увидев нас, встали со своих мест. Один отошел к двери, а другой встал так, чтобы блокировать меня, если я пойду к этой самой двери. «Документики показываем, граждане!» Радостно воскликнул Мур, легонько тряхнув Женю за плечи. Колобок поморщился, а Женя резко обернулась и, увидев рядом с Костей меня, явно смутилась. Лицо ее стало пунцовым, и она резко отвернулась. Я тоже отвернулся, но не из-за смущения. Я проверил, что там делают громилы. Они все еще стояли на посту и не сводили с меня глаз. «Попались геноцвали!» — расхохотался Костя. «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла!» Стоять, стрелять буду. Привет. Наконец взяла себя в руки Женя и снова обернулась к нам. Она была уже не такой красной, улыбалась даже, а вот колобок оставался недовольным и даже злым. Тощий, длинный, с черными глазами, похожий на хулигана. Привет, привет, сияя ответил Костя и протянул колобку руку. Тебе тоже привет. Тот сморчился и, хлопнув своей ладонью по ладони Мура, молча убрал руку. «Ладно, Костя», — сказал я. «Пойдем, зачем ребят смущать?» «Ты чего?» Тут же выпалила Женя, и у меня что-то кольнуло в груди. Такой беззащитной она показалась в этот момент. «С чего нам смущаться? Садитесь к нам, у нас секретов нет. Мы же просто так заскочили». «Ага, ага», — ухмыльнулся Мур. «Просто так сюда попробуй заскочи. Очередь». «Хорош, Костя», — остановил я его. «Зачем подкалываешь? Жень, у нас там заказ сделан». Вон уже шашлык несут, так что мы пойдем. Рад встрече. Я подмигнул Колобку, но он только губы поджал. Что это снимает? спросил Мур, когда мы вернулись за свой столик. С кем? Поднял я брови. Да с Колобком с кем еще? Видал, как смотрел на нас. С тобой вообще не поздоровался. Вы поссорились что ли? Нет вроде. Пожал я плечами. Хрен знает Кость, что у него на уме. «Может, он хотел наедине с Женей побыть, а тут мы как снег на голову?» «Можно подумать, у них нет возможности наедине бывать». «Нет. Он, когда нас увидел, его прям перекосило». «Ну ладно, давай. Шашлык ждать не может». «М-м-м! Охренеть, да? Ай да шашлычок!» Он потянул горячее, покрытое золотистым соком мясо прямо с шампура. Схватил зубами, впился, как хищный зверь. «Я посмотрел на Мишу. Такой же хищник». Только его интересует не шашлык, его я интересую. «Неплохой», — согласился я, проживав кусок сочной баранины. «Неплохой? Ты шутишь? Охренительный шашлычища!» «Да, хороший». «А все-таки странно, да?» «Что?» «Ну, как жизнь людей раскидывает». «И как же?» «Ну, не прекращая жевать, продолжал разглагольствовать Мур. «Вы ж друзья были не разные вода». А теперь даже руки друг другу не подаёте? Непонятно. Он отхлебнул из бокала. Костя, да что тебе-то? Пожал я плечами. Всякое бывает. Может настроение у человека плохое, а ты сейчас нафантазируешь на три трагедии Исхила. Исхила твоего я не знаю, а вот глаз у меня. Он замялся. Профессиональный, короче. Ярсисчик, если ты не забыл ещё. Я гениальный сыщик, на на на на на на найду я даже прыщик на теле у слона, я бы попросил. Шуточно возмутился он и поднял запачканный жиром палец. Без профанации этой почетной профессии. Саша. Раздалось справа. Я обернулся. К столу подошла Женя и я заметил, с каким вниманием на нее посмотрел голубоглазый Михаил. Прасканировал с головы до ног, просветил насквозь. Ты надолго в Москве? Когда уезжаешь? Не знаю пока. Пожал я плечами. Присядешь? Это не от меня зависит. Может быть завтра вечером или позже. Правда, не знаю. Я только что из Иванова приехал. Москва это лишь пункт пересадки в этот раз. А мы можем? Она запнулась и глянула на Мура. Я поговорить с тобой хотела. Ну, давай попробуем завтра. Попробуем? Качнула она головой и по рыжим волосам пробежала маленькая неоновая волна. Ну, хотя бы так. Жень, вздохнул я. Не от меня зависит, правда? Если на куски не разорвут завтра, я ведь только рад буду. Честно говоря, не буду. Чему тут особо радоваться? Давай договоримся, как только я узнаю, что меня ждет, сразу позвоню, хорошо? Предложил я, чтобы она не выглядела такой несчастной. На самом деле загадка в женщине дело хорошее, конечно, нужное для отношений, но чрезмерная загадочность меня начинала раздражать. Да и отношений у нас вроде не было. Если ты с колобком тусуешься и он при этом говорит всем направо и налево, что у вас свадьба намечается, чего же ты от меня то хочешь? Чего вздыхаешь и изображаешь грустного пиеро? Позвони, пожалуйста, я буду ждать. Кивнула она. Ладно, ребят, пока. Хороший шашлык, кстати. «О-о-о!» — только и смог ответить Костя, вытаращив глаза. «Пока, Женя, пока. Неплохой улов, Миша, правда? Он не пропустил ни одного слова из сказанного. Уши, блин, как локаторы. Нет, лучше уж остаться мне в Верхотомске. Там, конечно, своих чудес хватает, но уж поменьше, чем здесь. Тут все чудесатей и чудесатей. Миша вот нарисовался КГБшник. Или, может быть, он партийный из партконтроля?» Говорят, у них там свои ухори были, карабасы-барабасы, дергающие всех за ниточки. Впрочем, какая разница? Нужно было что-то предпринимать, прежде чем Миша меня скрутит и повезет на Лубянку или Старую площадь, а может еще куда похуже. Мыслями мыслями, но шашлык я съел, не полностью, но большую часть. Силы были нужны, но соловать от обжорства не стоило, а вот Костику было по барабану. И он с удовольствием забрал сочные куски, несъеденные мной, и допил, недопитое. «Так я не понял, ты к этому Мише, что ли, еще поедешь сегодня?» — спросил он. От еды и вина его уже хорошенько повело. Учитывая, что он практически в одиночку допивал второй кувшин, это было немудрено. «А где, кстати, Вахтанг?» — тут же перескочил он на другую мысль. «Обещал подойти!» — пошел на премьеру в театр Вахтангова. Усмехнулся я. Ладно, надо в туалет сходить. Это вон там с той стороны. Задал мне направление Мур. Пойдем, покажешь. Да найдешь, не маленький. Я от тебя зачем? Пойдем, сказал. Сделал я страшную рожу, и он хоть уже не на сто процентов контролировал реальность, кивнул и поднялся. Миша едва заметно напрякся. Не обращая на него внимания, я пошел туда, куда повел меня Костя. Походка его была не твердой, но с ног он не валился, и на том спасибо. Когда зашли внутрь, я проверил обе кабинки, они оказались пустыми. Туалет был так себе, запущенный, можно сказать. Зато было в нем а концы. Но прежде чем выглядывать в окно, я вытащил из кармана сверток и отдал Муру. Костя, держи. Дверь открылась, и в нее заглянул бухенький мужичонка. Занято. Сурово гаркнул я, и он, кивнув, скрылся с глаз. «Держи, Мур!» Он взял деньги в руки и бестолково на них посмотрел. «Блин, в таком состоянии не следовало ему давать немалые средства. Не следовало, конечно. Да что было делать-то? Не оставлять же у себя, при том, что меня могли сегодня же и принять. Костян, твою мать, ты чего, вернись!» «А?» Я открыл кран, набрал пригоршню холодной воды и плеснул ему в лицо. «А?» «Жарик, ты дурак, что ли?» — возмутился он. «Ты что творишь? Я нормальный!» «Костя, смотри, деньги убираем во внутренний карман. Слышишь меня?» Я взял сверток из его рук и запихал в карман. «Не проеби, понял?» «Да понял я! Ты напился, что ли?» — помотал он головой. «По-моему, это ты напился». «Да нормально все. Хватит дурака валять, а то в отрезвитель тебя отвезу, понял?» Он самодовольно захохотал и икнул. Ну раз нормально, тогда пойдем. Кивнул я. Сейчас только выгляну в окно. Дам тебе горошко. Хихикнул Мур. Было темно, но в Волгу и стоящих привалившихся к ней двоих топтунов я сразу заметил. Выпрыгивать в узкое окно смысла, конечно, не было. Блин. Мы вернулись в зал. Я подозвал официанта и расплатился. Нет. повысил голос Костя и полез в оттопыренный карман. Мы договорились, что я угощаю. Мур, прорычал я ему прямо в ухо. Заткнись, я уже заплатил, ты понял? Оставь карман в покое. Да подожди ты, продолжал настаивать он. Твою мать! Выбрал я себе помощника. Пить вообще нельзя. Вот сука! Он все-таки залез в карман и потянул за уголок свертка. Идиот. Так, Костя, нука смирно. Прошептал я и встал спиной к Мише, загородил его собой. Давай сюда, ну и шабутной ты мужик. Развезло его капитально, а это откуда? Я заметил на столе пустую стопку. Когда он успел? Или это Мишиных рук дело? Разбираться было некогда. Деньги вернулись ко мне, и с этим надо было что-то делать. Женя, точно. Нужно было незаметно отдать бабке ей. Пошли, ко с друзьями попрощаемся. Скомандовал я. Миша встал со своего места. Спутницы с ним рядом не было. Миша, пока Костю не отправлю, не поеду. Это не обсуждается. Он хмыкнул, но ничего не ответил. Кивнул. Ну и молодец, хороший ты парень. Мы пошли к Жене и Колобку, но бляха муха за столом их не было и вещей не было. Ушли что ли? спросил я у официанта. Только что вышли. Не глядя на меня, ответил тот и пронесся мимо. Бегом, Мур, скомандовал я. Мы выскочили на улицу и я тут же увидел одноклассников. Они стояли на нешироком тротуарчике и договаривались с частником. Колобок, занервив по пояс в переднюю дверь светлой волжанки, обсуждал маршрут с водителем. С обеих сторон от выхода из шашлычной стояли два добромолодца, что были за столом, а сзади за ними двигался и Миша. Вот такая получалась диспозиция. Ребят, крикнул я, стойте! Практически на себе я подтащил сопротивляющегося Хмурок к машине. Чего? Хмурок спросил вынырнувший Колобок. Женя удивленно смотрела и молчала. Что от Костя перебрал немного? Можно его сначала отправим, а вы себе еще поймаете машину. Перетопчится, грубо ответил Колобок. Пусть едет, пожалуйста, мы не торопимся, вставила Женя. Молодец, хорошая девочка. Я дернул заднюю дверь и запихнул туда Мура. Говори адрес. Тот, как заученную в детстве таблицу умножения, начал диктовать. Погодите, замотал головой водитель. Да он пьяный. Это кажущееся, ответил я и выудив из бумажника четвертную протянул опешившему Бомбили. Не дожидаясь ответа, закрыл дверь и хлопнул ладонью по крыше. Пошел. Он дал по газам и действительно пошел. Колобок выругался и махнул другой машине. Сейчас пол ночи здесь проторчим, недовольно ответил он. Один козел нажрался, а мы должны за него тут отдуваться. На удивление практически сразу подъехал мотор, такси, и тут же нарисовался Миша. Александр, настойчиво произнес он. Да-да, отмахнулся я. Одну минуточку, сейчас поедем. Колобок ринулся к водителю, но я поймал его за рукав. Как говорил Штирлиц, нельзя садиться в первую машину. А после того, как я вышел, это была первая. Та, на которой уехал Мур, уже стояла. Ее поймали, когда я еще был в шашлычной, так что, надеюсь, там все было чисто. Колобок! Он грубо вырвал руку и ощерился. Чутье надо! В это время водительская дверь открылась, и водитель вышел из машины. Меня будто молнией ударило. Это был шанс. Ну гуси-лебеди, не подведите. Так, погодите, молодые люди, сказал шофёр. У меня кажется, что-то с колесом. Сейчас проверю и поедем. Садитесь назад. Тихо бросил я колобку и, подхватив Жаню под локоть, повёл мимо таксиста к противоположной двери, той, что за водительским местом. Жаня недоуменно на меня глянула, но промолчала. А я громко и уверенно заявил. Здорово, друзья, что мы сегодня встретились. Очень рад был вас видеть и спасибо, что уступили машину Константину. Он перебрал немного. Ну ничего, в следующий раз. Говоря всю эту ерунду, я открыл дверь и практически силой запихал Женю на заднее сиденье. В следующий раз обязательно поболтаем, выпьем и я не договорил. Миша с ученок понял, что я затеял. Краем глаза я видел, как он недоуменно следит за моими маневрами, и тут до него дошло. Он все понял, резко сорвался с места и кинулся ко мне, не успев даже отдать команду своим громилам. Водительская дверь была открыта, поскольку таксист выскочил лишь на секундочку, и я... «Стоять!» — заорал он, когда я уже впрыгивал в машину. «Стрелять буду! Стоять!»